Олгелика Дженни Часть 1 Глава 1 Как всё это началось Питер подумал, что его схыбла машина, хотя помнил только, как он вырвался от няни и побежал через дорогу к скверику, где полосатая уличная кошка грелась и умывалась на весеннем солнышке. Няня закричала, что-то стукнуло и сразу стало темно. А сейчас Петру было больно, как тогда, когда он бежал за мячом, упал и ободрал ногу. По-видимому, он лежал в постели, и няня как-то странно глядела на него. Лицо у неё было не розовое, а белое, да ещё и маленькое. словно в перевёрнутом бинокле. Папы и мамы не было, но Питер не удивился. Папа редко бывал в Лондоне, а мама вечно куда-то спешила, наряжалась и уходила, оставляя его с няней. Конечно, в 8 лет няню иметь позновато. Но у мамы не хватало времени ни погулять с ним, ни посидеть перед сном. И когда папа сказал, что пора бы с няней расстаться, она сумела его переубедить. Если Питер лежал в постели, значит, он был болен. А если ты болен, может случиться, что мама с тобой посидит, когда вернётся, и даже разрешит наконец завести котёнка. Котёнка он хотел, сколько себя помнил, лет с 4. Когда летом на ферме увидел целую корзину белых и рыжих меховых клубочков и белорыжую кошку, которая гордо и чинно близовала их одного за другим. Тогда ему разрешили её погладить. Она была тёплая, мягкая, и внутри у неё что-то урчало и подрагивало. Потом он узнал, что это бывает, когда кошки очень хорошо С тех пор он и хотел завести котёнка, но ему не разрешали. Жили они в небольшой квартире на Квендингс-сквер. Папа, полковник Браун, в городе бывал редко и против котёнка не возражал, но мама говорила, что и так у них повернуться негде. Но главное, кошек боялась няня, а мама боялась, как бы няня не ушла. Питерка ко всему этому привык и знал, что такова жизнь. Но тосковал он сильно и дружил со всеми местными кошками: и с чёрным белогрудым котом, и с двумя серыми котятами, которые всегда сидели на окне в доме номер 5, и с рыжей зеленоглазой кошкой миссис Боббит из номера 11, и с полосатой из соседней квартиры. из персидской, которая спала на подушке в доме номер 27, и гулять её не выпускали и не водили, а носили на руках. А кроме того, с кошками бездомными, которые рыскали и по дворам и по садику, пытаясь отыскать хоть какую еду. Он таскал их домой, и как-то ему удалось тайком от няни продержать одну из них в комоде, Целых 2 дня. Вообще же няня гнала их шваброй, а если кошка забивалась в угол, хватала за шкирку и выбрасывала за дверь. Питер уже и плакать перестал, то есть плакатён плакал, но тихо и даже без слёз. А сейчас, лёжа в постели, он решил поплакать громко, но почему-то не смог. Да и всё было как-то непонятно. Кровать качала, она куда-то плыла. Няня на лицо становилась всё меньше, и ему казалось даже, что это не няня, а кошка, которую он бежал через дорогу, когда его шиб грузовик. Собственно, это кошка и была. Но она сидела перед ним улыбалась и ласково смотрела на него большими глазами, круглыми, как нянены очки. Он заглянул в них, и ему стало легче, словно он окунулся в изумрудное озеро. От кошачьей улыбки становилось уютное тепло. Одну удивило его. В глазах, как и в очках, он отражался, но не мог узнать своего отражения. Голова была какая-то круглая, как будто кошачья. Он посмотрел на свои руки и увидел белые кошачьи лапы. И тогда он понял, что собственно лежит не в постели, а на постели. Одеяла на нём нет, а сам он покрыт белым шелковистым мехом. Полосатая кошка куда-то исчезла, и вместо неё у кровати появилась невероятно огромная няня. "Брысь!" зарычала она. "Ах ты, опять кота притащил, брысь!" "Няня!" закричал Питер. "Это я. Я не кот. Ой, няня!" Я тебе помяукаю, возопила няня и замахнулась на него шваброй. Он забился в угол. Она схватила его за шкирку и понесла к дверям на вытянутой руке, хотя он беспомощно болтался и жалобно кричал. Причитая и бронясь, она пробежала вниз по лестнице, вышвырнула его на улицу и силой захлопнула дверь. Глава вторая. Как Питер бежал с Кевендерс-сквер. На улице было холодно и сыро. Солнце скрылось, небо облажило тучами и начался дождь. От страха и тоски Питер узялкнул так жалобно, что женщина из дома напротив сказала мужу: "Ой, господи, прямо как ребёнок". Она отодвинула занавеску, посмотрела в окно, и Пётр закричал ей: "Пустите меня, пожалуйста. Меня выбросили из дому". Ну, соседкин муж ничего не понял и сказал так: "И откуда не берутся? А ну, брысь". Тут к дому подъехал газечек на велосипеде. И в надежде на чаевые поддержал клиента, стукнув Питера по спине туго свёрнутой газетой. Питер кинулся прочь, сам не знаю куда. Чудом увернулся от огромной машины, но его окатило грязной водой. Мокрый насквозь, он в первый раз огляделся и увидел очень странный мир. состоявший главным образом из тяжёлых ботинок и туфель на высоких каблуках. Кто-то сразу наступил ему на хвост. Питер заорал, и сверху раздался злой голос: "Такой шеи сломаешь, а ну брейсь". После этого вторая наголовка ударила Питера прямо в бок, и несчастный, себя не помня от страха, кинулся неведомо куда. Лондон стал совсем другим. И всё, что прежде так привычало и радовало звуки, запахи, светлые витрины, голоса, шумы, шорох колёс теперь пугало его больше и больше. Прижав уши и вытянув палкой хвост, Питер бежал по дождливому городу, то выскакивая на ярко освещённые улицы, то ныряя в чёрные аллеи и кривые переулки. И на свету, и в темноте было одинаково страшно. А хуже всего был дождь. Когда Питер был ещё мальчиком, он дождь любил. Но как-то очень трудно под дождём. Мех у него слипся и больше не грел. Холодный ветер хлестал прямо по обнажившимся полоскам кожи. А у котовку же тонкая. И как быстро Питер ни бежал, согреться он не мог. Холодно было и по душечкам на лапах, прикасавшимся к мокрым политам. Но хуже всего было не это. Весь город, совершенно весь, стал ему врагом. Раньше он звуков не боялся, а теперь они просто били его по голове. И среди них оказалось много ему неизвестных. Увидев столики под тентом, он сунулся туда, но тут раздался визг. Ой, платье, платье! И знакомые крики: "А ну брысь!" И кроме ног, замелькали ещё и зонтики. Увернувшись от них, он юркнул под машину, но раздались такие звуки, которые и описать нельзя. Машина тронулась, и он едва успел спастись. Так, шарахаясь от людей и машин, он добежал до бедных кварталов, где жизни не было уже от запахов. Не было там и крова, и никто не собирался ни приласкать его, ни покормить, хотя именно теперь он понял, как проголодался. Пётр бежал останавливался, опять бежал, опять стоял, думая, что больше бежать не в силах. Но хлопала дверь или вывеска, разбивалась мостовую бутылка, и мальчик, обратившийся в котёнка, кидался прочь. Улицы снова изменились, и он всё медленнее бежал мимо огромных зданий, железных ворот, пересекая иногда узкие рельсы. Видел он их склады в слабом свете фонарей, а потом и доки, потому что бегство вело его вниз по Темзе. Когда бежать он больше не мог, он заметил открытую дверь, из-за которой приятно пахло. За ней оказались мешки с зерном. Цепляясь за мешки когтями, Питер забрался наверх, примостился поудобней и услышал А ну брысь. Голос был нечеловеческий. Но Питер всё прекрасно понял, открыл глаза, и хотя на складе света не было, ясно увидел большого бурого кота с квадратной головой и уродливым шрамом на носу. "Простите", сказал Питер. "Я не могу уйти. Я устал. Можно мне тут посидеть?" Я вам не помешаю, обсохну и пойду. Вот что, сынок, сказал бурый кот. Это место моё, понятно? Давай у матовой. Никуда я не пойду, с неожиданным упрямством сказал Питер. Эх, не пойдёшь, ласково сказал кот, хрипло заурчав. и стал расти на глазах, словно его надували насосом. Питер успел пробормотать: "Да вы что? Да тут места хватит". Но кот прыгнул прямо на него и первым ударом шип смешков, вторым покатил по полу. Потом он вцепился ему в ухо, и они единым клубком докатились до дверей и вылетели на улицу. Питер ещё слышал последние угрозы. Вода, струившаяся по канаве, немного оживила бывшего мальчика, но ненадолго. Он плохо видел, ухо страшно горело, и каждая косточка болела так, словно её измолотили. Протащившись кое-как ярдов 100, Питер повалился на бок и неподвижно лежал, а потоки воды бежали мимо него. Глава 3. Императорская ложа. Когда Питер открыл глаза, было светло, и он понял, что ещё жив. Кроме того, он понял, что лежит не там, где упал. Рядом не было ни забора, ни столба, ни офиш, да и улицы не было. Он лежал на огромной кровати, застеленной пунцовым шёлком, а на жёлтом шёлковом пологе. Красовалась большая буква Н и над ней корона. Здесь было мягко, сухо, тепло и даже хорошо, хотя всё его кошачье тельце ужасно болело. Потолок в комнате был высокий, и почти до самого потолка громоздились какие-то странные старинные вещи, покрытые слоем пыли. из-под которого поблёскивала парчёвая обивка или золочённые украшения. Между кипами мебели тянулась паутина и пахло здесь чем-то затхлым. Вчерашний страх накатил на Петра, и он стал было думать о том, что никогда не увидит ни маму, ни папу, ни няню, как вдруг нежный голос сказал совсем рядом. Слава богу, ожил. Я уж и не надеялась. Да, повезилась я с тобой. Прямо над ним, обернув хвоство вокруг передних лапок, сидела пёстренькая кошка с белой грудкой, белым пятнышком на мордочке и серо-зелёными глазами в золотой оправе. Она была совсем тощей, мех до кости. Но это и шло, и не лишало тонкого нежного изящества. К тому же она была безукоризненно чистая. Белая манишка сверкала как горностай, и Петру стало за себя стыдно. У него самого мех свалялся. Даже виден не был из-под грязи, угольной пыли и запёкшейся крови, и никто бы не поверил, что ещё недавно он был снежно-белым котёнком. тем более мальчиком. Простите, сказал он. Я уйду, как только смогу. Сам не знаю, почему я здесь. Я вроде бы умирал на улице. И умер бы, сказала кошка. Если б я тебя не перетащила. Полежи-ка тихо, я тебя вылежу. Собственно, ему хотелось вытянуться, как следует, на шелку и заснуть, но он вспомнил правила вежливости и ответил: "Ну, зачем же вам беспокоиться?" Однако серая кошка мягко прервала его и заверила, что она моет очень хорошо. Придерживая Питера лапой, она тщательно вылизала ему нос, потом между ушами, затылок, спинку, бока и наконец щёки. А ему вдруг припомнилось, как очень давно мама держала его на руках. Он только учился ходить и упал и ушибся, а мама подхватила его, обняла, и он уткнулся лицом ей в шею. Она его гладила, приговаривая: "Сейчас пройдёт". Вот и всё. И на самом деле боль ушла, сменившись спокойем, уютом и радостью. Так было и теперь. Когда шершавый язык лизал его, снимая боль, как резинка стирает карандаш, что-то заурчало и задрожало у него внутри, словно маленький мотор, и он заснул. Оглядел он себя лишь тогда, когда проснулся. Мех был опять белый, пушистый, и воздух уже не касался царапин и ран. Кошка куда-то делась. Питер попытался встать, но не смог. Лапки у него расползлись. Когда же он в последний раз ел? Вчера или позавчера? Няня дала ему на завтрак яйцо и салат и варенье и стакан молока. Он просто вспомнить об этом не смел, так он проголодался. И тут он услышал тихий, нежный, мелодичный звук. что-то вроде уру. «Ур Обернулся и увидел кошку. Она что-то несла в зубах. Вspрыгнув на кровать, она положила к его лапам большую мышь и произнесла: "Она хорошая, свежая, сейчас поймала". "Спасибо", забормотал Питер. "Простите, я Мышей не ем. Почему? удивилась кошка и даже вроде бы обиделась. А Питеру очень-очень не хотелось её обижать. То есть я их никогда не ел, поправился он. Мышей не ел? воскликнула кошка. Вот это да. Уж эти мне домашние кошечки. Да что там, сама такой была. Ничего. Придётся встать на собственные лапы и без сливок перебьёшься. Ладно. Ешь. Питер закрыл глаза и откусил кусочек. К великому его удивлению, мышь оказалась такой вкусной, что он и не заметил, как съел её целиком и только тогда взглянул в раскаянии на торчащее сквозь мех рёбра. новый знакомый. Кошка не обиделась, она обрадовалась за него. Хотя, судя по выражению глаз, что-то её тревожило. Она даже рот приоткрыла, но ничего не сказала, отвернулась и разо два лизнула себе бок. Чтобы замять неизвестный ему промах, Питер спросил: "А где это я? То есть где мы?" "Да, у меня", ответила кошка. Я не всегда тут живу сам, знаешь, какая наша жизнь? А не знаешь? Ну, знаешь. Ну, я здесь давно, это мебельный склад. Кровать уж очень хорошая. Питер вспомнил, что в школе не учили, что означает корона и буква N, и не смог удержаться. На этой кровати спал Наполеон, сказал он. Великий французский император. «Да Равнодушно откликнулась кошка. Именно что великий сколько места занимал, а кровать хорошая, и сейчас он на ней не спит. За все 3 месяца ни разу не был. Так что живи сколько хочешь. Тебя, наверное, выгнали. А кто тебя вчера отделал? Питер поведал ей о встрече с бурым котом, и она сильно огорчилась. Ах ты, господи. Да это сам Демпси. Кто же с ним спорит? Его во всех доках знают. Он самый сильный кот. Питер решил немного покрасоваться. Чего там? Я просто устал. Много бегать пришлось, а топ я ему. Но кошка печально улыбнулась. От кого ж ты бегал? спросила она и прибавила, не дожидаясь ответа. Ладно, сама знаю, по первому разу всего боишься. Ничего. Все бегают, и ты не стыдись. Кстати, как тебя зовут? Питер. А я Дженни. Расскажи-ка мне про себя. Глава 4. Питер рассказывает про себя. Хуже, чем он начал, Питер начать не мог. Он сказал: "Я не кот, Я мальчик. Мне уже 8 лет. Дженни странно заворчала и хвостом её увеличился вдвое. Кто? переспросила она. Ну, мальчик. Человек, робко объяснил Питер. Ненавижу людей, воскликнула Дженни. А я кошек люблю, сказал Питер и так ласково что хвоста не устало уменьшаться. Наверное, люди тебя обидели. Ты уж прости, я человек. Меня зовут Питер Браун. Мы живём на Кевиндерш-сквер, дом номер 1. То есть я там больше не живу. Да брось ты выдумывать, фыркнула Дженни. Ты самый что не наесть кот, и с виду, и по запаху, и хмм, да. ведёшь ты себя непокошачи. Постой, постой. Значит, так, ты спорил с Дэмси, да ещё у него на работе. Дженни явно подчитывала примеры и даже казалось, что она загибает когатки. Мы ж ты не хотел есть, а потом съел всю, не подумала бы мне. Нет, нет, я не сержусь, но кошки так не делают. Да, главное забыла. Ты ел прямо здесь, где спишь. А когда поел, не умылся. Мы моем руки перед едой, сказал Питер. А мы моемся после, твёрдо сказала Дженни. Это гораздо умней. Пока ешь, перепачкаешься, например, усы в молоке. Да. Ты не кот. В жизни такого не слышала. Хочешь Я тебе всё расскажу, спросил Питер. Расскажи, пожалуйста, сказала кошка и пристроилась поудобнее. Теперь он начал с самого начала, описал ей свою квартиру и скверик, где они гуляли с няней в хорошую погоду. Похвастался, что папа служит то во Франции, то в Германии, то в Италии, а то и в Египте, и дома почти не бывает. пожаловался, что мама тоже почти не бывает дома, и днём это ещё ничего, а когда ляжешь, грустно. И наконец поведал о том, как хотел с ему завести кошку. Про маму он рассказал ещё, какая она красивая и молодая, и высокая, какие мягкие, и светлые у неё волосы, какие синие глаза и чёрные ресницы. Особенно же расписал он, как хорошо тёню пахнет, когда она входит к нему, прежде чем уехать в гости. Дело в том, что она очень скучает без папы, и ей надо ездить по гостям. Дженни призналась, что и сама любит хорошие запахи, но очень рассердилась, что Питеру не разрешали взять котёнка. Повернуться негде, негодовала она. Да мы и место не занимаем. И никого не трогаем, если к нам не лезут. Но няню она поняла и на неё не обиделась. Бывают такие люди, сказала она. Боятся нас и всё. Мы ведь тоже иногда кого-нибудь боимся. Но с такими хоть знаешь, что к чему. А вот если кто тебя любит или говорит, что любит, а потом она не договорила. быстро отвернулась и принялась яростно вылизывать себе спинку. Питер успел заметить, что глаза у неё как-то странно заблестели, но подумал, что этого быть не может. Кошки ведь не плачут. Позже он узнал, что они и плачут, и смеются. Чтобы её отвлечь, он стал как можно подробнее рассказывать про вчерашние события. Но только он упомянул кошку в скверике, Дження живолнно спросила: "А она красивая? Красивее меня?" Питер вспомнил хорошенький меховой шар с пышными усами, но бежать свою спасительницу не захотел. Сама она красотой не отличалась. Правда, глаза у неё были ничего, но при такой худобе какая уж красота. Однако он смело воскликнул: Ты куда красивей. Нет, правда? переспросила Дженни, и Питер услышал впервые, как она мурлыкает. Когда он досказал всё до конца, она долго думала, глядя вдаль. Наконец она повернула к нему голову и спросила: "Что же нам делать?" "Не знаю", сказал Питер. "Если уж я кот, то что тут поделаешь?" Дженни положила лапку ему на лапку и сказала: "К котом сразу не станешь. Надо нам будет позаниматься". "Чего там?" сказал Питер, которому заниматься надоело. "Ешь мышей да урчи, только и всего". Дженни была обиделась, но мордочка её почти сразу стала ласковой и даже как будто красивой. "Я тебя всему научу", пообещала она. Только никому не говори, что ты мальчик. Мне сказал и ладно. Другим не говори, не поймут. Питер кивнул, и Дженни нежно погладила его. Лапка у неё двигалась так мягко, что Питеру стало совсем хорошо. Что ж, начнём, сказала Дженни. Чем раньше, тем лучше. Первое и самое главное умывание. Кошкам надо знать, как умываться и когда. Вот. Слушай. Глава пятая. Когда тебе трудно, мойся. Когда тебе трудно, мойся, сказала Дженни. Сидела она ровно и даже строго под самым энк-короной и сильно напоминала учительницу. Но глаза у неё радостно поблескивали. И меховые щёки раздвигала улыбка. Свет падал прямо на неё, словно она была на сцене. Если ты ошибся, говорила она. Или запутался, или расстроился, или обиделся, мойся. Если над тобой смеются, мойся. Если не хочешь ссоры, мойся. Помни, ни одна кошка не тронет другую, когда та моется. Это первое правило кошачьей вежливости. В всех случаях и не перечислишь, скажем, дверь закрыта, и ты не можешь попасть домой. Присядь, помойся и успокоишься. Кто-нибудь гладит другую кошку или нетойбоко играет с собакой, мойся, и тебе будет всё равно. Загрустил, мойся, смоешь тоску. Разволновался, мойся. И возьмёшь себя в лапы. Всегда везде, в любом затруднении мойся, и станет лучше. Конечно, заключила она свою речь. Кроме того, ты станешь чище. Мне всего не упомнить, сказал Питер. И не надо, отвечала Дженни. Помни общее правило: трудно тебе, мойся. Не научусь я по-вашему мыться, снова попытался Питер, который, как все мальчики, мыться не любил. Как я до спины дотянусь? Какая чепуха, воскликнула Дженни. Помни, кошка дотянется до любого места. Сразу видно, что у тебя кошки не было. Смотри на меня и повторяй. Начнём со спинки. Она выпрямилась ещё сильнее, на удивление легко и грациозно. Повернула голову, почти вывернула и принялась короткими ударами язычка мыть левую лопатку, вжимая подбородок в серый мех. Охватывало она всё больше места, и наконец её язычок проводил каждый раз по всей длине. "Никогда не смогу", кричал Питер. "Мне и голову так не вывернуть". "А ты попробуй", сказала Дженни. Он попробовал, и голова повернулась носом назад. Тогда он высунул язык, лизнул белый мех, и дело пошло. Молодец, подбадривала Дженни. Браво! Вот видишь, как легко. Теперь пониже, вниз по хребту. Долизав до середины спины, Питер так обрадовался, что замурлыкал, не переставая мыться. И это ему удалось. Чтобы вымыть нижнюю половину, сказала Дженни. И загнись вот так. И опустись немного, полулежи, полусиди. Очень хорошо. Обопрись на правую лапку, а левую прижми, чтобы не мешало. Так. Мой левую сторону до конца. Перевернись и мой правую. Питер всё выполнил, удивляясь, как это легко. И даже попытался вылезти в такой же позе хвост, но Дженни его поправила. Придержи его лапой. Да-да, правой. На неё опирайся, ей и держи вот так. Мыть под хвостом научимся позже. Сейчас отработаем живот, манишку лапы и внутреннюю сторону ляжек. Передние лапы он вылеззал с лёгкостью, но к манишке перейти не сумел. Со временем, сказала Дженни, Будешь мыть манежку Сидя, но поколожись, так легче. Ложись на бок. Он лёг и обнаружил, что может мыть свой мех прямо под подбородком. Однако дальше груди он не дотянулся. Да, это по трудней, улыбнулась Дженни. Смотри на меня. Сядь и притом на хвост. Обопрись на любую из передних лап, можно и на обе. Задние расставь. Главное правильно изогнуться. Мои очень гибкие. Всё выходило так хорошо, что Дженни ввела новый метод. А как ты вымыешь задние лапы изнутри? спросила Анна. Ну, это легко, опрометчиво ответил Питер. Но у него ничего не получилось. Хвосты лапы начисто перепутались, и он неуклюже повалился на бок. Дженни огорчилась. Ах ты, зря это я Догадаться очень трудно, и сама поза трудная. Ты слышал такое выражение нога пистолетом? Ну, видеть-то ты видел, и она подняла заднюю лапу прямо вверх. Поза была совершенно немыслимая. Её мог бы повторить только циркач. И всё же, Питер принялся за дело, но снова чуть не завязался узлом. "Нет, смотри", сказала Женя. "Давай по порядку". Сперва примостись покрепче на основании хвоста. Питер примостился. Так. Обопрись на левую переднюю лапу. Так. Теперь сядь полудобней, а спину изогни. Питер превратился в заглавное S. Так. Вытяни левую заднюю во всю длину для равновесия, тогда не свалишься. А вот теперь вытягивай правую прямо вверх. Да, хорошо. Только не внутри, правое переднее осторожи, ну вот, опирайся как следует всем весом. Прекрасно. Питер обрадовался, и ему захотелось, чтобы няня увидела его. Теперь он лезал, где хотел, без подсказок, сам вылезал в левую лапу, вызвав восхищение наставницы, которая, однако, сообщила, что это ещё не всё. Он не умеет мыть затылок, уши, и морду. Питер с готовностью высунул язык, но ничего не получилось, и он жалобно проговорил: "Вот оно, самое трудное". "Нет, это самое лёгкое", улыбнулась Дженни, смачив переднюю лапу. Он смочил и мой, где хочешь. Прямо как губкой обрадовался Питер. Няня всегда следит, вымыл ли я за ушами. Теперь буду следить я, сказала Дженни. И Питер вымыл до чисто сперва уши, потом щёки, потом затылок, потом усы и подусники, и наконец маленький треугольник под самым подбородком. В последних лучах солнца он видел, как сверкает его белиший мех, который стал теперь пушистым. и нежным словно шёлк. Но глаза у него слепались, и будто издалека доносился ласковый голос Дженни. Теперь мы оба поспим, а потом я расскажу тебе про себя. Глава 6. Дженни рассказывает про себя. Как я уже говорила, сказала она, проснувшись: "Зовут меня Дженни, и во мне прибавлю есть шотландская кровь. И моя мать, и я сама родом из Глазго. Когда-то наши предки жили в Африке, а потом попали в Испанию и служили на кораблях Великой Армады. Один из них приплыл на достек шотландскому берегу. Фамилия наша Макмур. Я читал" Как адмирал Дрейк победил армаду и буря разбрасала галеоны, но прокошек там не было, вставил Питер. Однако служили и кошки на этих галеонах, сказала Дженни. Строго говоря, что нам Испания? Мы попали в Европу из Африки, из Нубии или Абиссинии. Я о них-то слышал, конечно. Какой-то Юлий Цезарь Привёз несколько кошек в Британию в 55 или 54 году до Рождества Христова. Но мы не из этой ветви. Мы жили задолго до того в Египте, и ты несомненно читал, что там кошкам поклонялись. Многие хотят, чтобы им поклонялись. Да куда им? А вот с нами это было. Ты заметил, какая у меня маленькая голова? Египетская порода. Конечно, и лапки Дженни Легланабок и протянула Питеру все четыре лапы. И подушечки, и вся внутренняя сторона оказались чёрными. У Питера они были розовые. "Когда знаешь, кто твои предки", продолжала Дженни. "Всё ж как-то легче. Из Глазго в Лондон нас привезли в корзине, и мамой с сестёрой меня Нас было пятеро котят. Мама наш отличалась умом и добротой. Она очень хорошо учила нас и воспитывала. А когда мне исполнилось 7 месяцев, меня забрали в одну семью в Кенсингтон, к одной девочке. 3 года я не знала горя. Девочка была хорошая, спросил Питер. Дженни ответила не сразу. И уже не стесняясь, смахнула лапкой слезу. "Лучше некогда", отвечала она. Звали её Элизабет, Бетти. Ей было 10 лет. Мне выделили корзинку, спала я у Бетти. Кормили меня то мясом, то рыбой и вдоволь давали молока. Когда Бетти возвращалась из школы, я прыгала к ней на руки, она меня обнимала. А я тёрлась об её щёку, и мы долго ходили вместе, словно у неё на шее меховое boa. Именно об этом мечтал Питер. Он вздохнул, вздохнула и Дженни. На Рождество и на Новый год, продолжала она, мне разрешали залезть в коробки, в доме очень вкусно пахло. На мой день рождения, 2 апреля, ведьцы звала гостей, и мне дарили подарки. Все меня любили, и я их любила. Я даже понимала кое-что по-человечески, хотя язык этот и труден, и груб и неблагозвучен. И вот однажды, в начале мая 2 года тому назад, я заметила, что все чем-то заняты. Долго я не могла понять, в чём дело. Пока Щердака не притащили множество чемоданов, коробок, ящиков, мешков, а в квартиру пришли какие-то люди в передниках и форменных фуражках. Тогда я поняла, что мы переезжаем, только не знала, в другой дом или на лето за город. Джинни прикрыла глаза на минутку, словно хотела получше вспомнить свою беду, потом открыла их и продолжала рассказ. Дом у нас был большой, паковали всё очень долго, а я ходила, нюхала, тёрлась об вещи, чтобы получше понять, что к чему. Сам знаешь, как много нам скажут наши усики. Питер этого не знал, но не возразил ей. Ничего не поняла. И особенно меня сбило с толку то, что хозяйка моя, миссис Пенн, уходила с бычьей на ночь. И дома они бывали только днём. Каждый вечер мою корзинку переносили наверх в Масандру и ставили мне блюдечко молока. Раньше в Масандре была швейная, там шили. Но сейчас всё убрали оттуда, мне даже нечем было играть. Чаще всего я думала, что хозяева ещё не устроились как следует на новом месте, а когда приведут всё в порядок, перевезут и меня. Но иногда мне казалось, что они уезжают далеко и меня не возьмут. Но вот однажды утром никто не пришёл. И вообще никто больше не пришёл, ни хозяйка, ни Бетти. Они меня бросили. Бедная ты, бедная, воскликнул Питер и тут же прибавил: "Нет, не может быть. С ними что-нибудь случилось. Побудешь кошкой с моё сказала Дженни: "Поймёшь, что такое люди. Они нас держат, пока им удобно, а когда мы без всякой вины помешаем им, бросают: "Живи как хочешь", то есть помирай". Дженни снова закричал Питер: "Я никогда тебя не брошу". "Может, ты и не бросишь", сказала Дженни. "А вот люди бросили. Я тоже сперва не верила, слушала, смотрела в окно, потом стала мяукать, всё громче и громче, чуть не охрипла, но никто меня не услышал и никто не пришёл. Ты, наверное, страшно хотела есть, спросил Питер. Не в том дело, ответила Женя. С душой у меня стало худо, всперва тосковала по Бетти, а потом Вдруг почувствовала, что я её ненавижу. Мне хотелось изцарапать её, искусать. Да, Питер. Я научилась ненавидеть. А это хуже и голода, и боли. С тех пор я не верю ни единому человеку. Потом пришли какие-то женщины, наверное, новые хозяйки. Одна из них хотела меня погладить. Но я так озверела, что укусила её. Она меня выпустила, и я юркнула в незапертую дверь. Так всё и началось. Что именно? не понял Питер. Независимость от людей, пояснила Дження. Мне ничего от них не надо. Я ни о чём их не прошу и никогда не пойду к ним. Не зная, чем её утешить, И стыдясь, что он человек, питер подошёл к ней и лизнул её в щёку. Она улыбнулась ему и заурчала. И тут раздались шаги. Мебель перевозят, сразу догадалась Дженни. Ах ты, жаль, какой хороший был дом. Бежим, а то сейчас начнут таракать. Питер послушно пошёл за ней, и вдруг уже на улице ему невыносимо захотелось пить. Всё же, к тому он ещё не пил ничего, хотя столько бегал, говорил и дышал пылью. Глава 7. На пороге приостановись. Молока бы сейчас, сказал Питер. Я бы выпил целый стакан. Женя обернулась. Целая блюдце, поправила она. Из стакана ты пить не можешь. А что до молока? Когда ж я его пила? Мы, знаешь, без него обходимся. Из лужи полакаешь и ладно. Пить хотелось так сильно, а слова эти были так неприятны, что Питер заплакал и закричал. А я пью молоко каждый день, няня ч-ч сказала Дженни. Бродячих кошек молоком не угощают, привыкай. Но Питер привыкать не хотел и тихо плакал, а Дженни удивлённо глядела на него. Судя по её взгляду, Она спорила сама с собой и наконец, не справившись с жалостью, прошептала: "Ну что ж, идём куда?" спросил Питер. "К одному старичку, сказала Дженни. Он любит нас с кошек и кормит". "Значит, ты всё-таки берёшь у людей", сказал Питер. "Брат иногда беру, но ничего им не даю". сказала Дженни с печальной суровостью. "Разве так можно?" спросил Питер. Он не хотел обижать Дженни, но его учили, что именно так делать нельзя. Да он и сам это чувствовал. Дженни его слова задели, она поджалась и сказала почти сухо: "Выбора, Питер, у нас нет". Тут послышался крик. "Вроде бы всё" И другой. Ну, двинулись. Дженни выглянула из-за угла и сказала: "Сейчас они уйдут. Подожди немного, и побежим дальше". Убедившись, что вощики впрям ушли, Питер и Дженни побежали по коридорам и нырнули в какую-то дыру. Там было темно, но Питеру сами чувствовал, где Дженни и легко следовал за ней. скорее из другой дыры они увидели светлую улицу обрадовавшись солнечному свету питеры погнал дженни но она окликнула его постой не беги кошки никогда не выбегают сразу второе наше правило приостановись на пороге это очень важно когда переходишь из одного помещения в другое особенно когда выходишь на улицу подожди И оглядись. Опасностей много: собаки, люди, машины, слякать. Да и вообще, надо всё знать, а уж потом идти. Сведения тебе дадут нос, глаза, усики, ушки и сама шкурка. Иди сюда и подождём немного. Питер сел рядом с ней и сразу понял, как она права. Прямо перед ними, один за другим, мелькали тяжёлые ботинки. Дальше катились колёса, сменявшиеся иногда огромными копытами. Часы пробили 4 так далеко, что человек бы их не услышал. Питер потянул носом и попытался разобраться, что же сообщает ему запахи. Пахло чаем и чем-то противным. Кроме того, пахло бензином, лошадьми, мускусом, гвоздикой, дёгтем, выхлопными газами и паровозным дымом. Дженни в последний раз повела усами и сказала: "Можем идти. Котов нет. Собака прошла, но не опасная. В доке разгружают чай, это хорошо. Наш старичок ничем не займёт, пока всё не разгрузят. Дождь кончился, и его двое суток не будет". Вот это да. Как же ты всё узнала? удивился Питер. Я никогда так не смогу. Сможешь, сказала Дженни. Наполщённо помурлыкала, потому что по правде говоря, была немного честлавной и очень хотела понравиться Питеру. Объясни, пожалуйста, как ты это узнаёшь? спросил он и снова сказал именно то, что нужно. Очень просто. Запах чая слышишь, это ты. Прошлый раз, когда я была на улице, чаем не пахло. Значит, судно недавно пришло. Собака неопасно вот почему. Если бы у неё было хоть какое-нибудь чувство собственного достоинства, она была бы чистой и по-другому пахла. А собаки без достоинства не до кошек. Видишь, как легко? Питер снова сказал то, что нужно. Какая ты умная, Дженни. Дженни замурлыкала, заглушая грохот подводы, и весело крикнула: "Пошли!" Глава 8. Как обманули старичка. Они не шли и не бежали, а двигались короткими перебежками, и Дженни объясняла, почему это нужно. Никогда ниоткуда не уходи. Если не знаешь, где можно поблизости спрятаться, на открытом пространстве не задерживайся, перебегай с места на место. Если район знакомый, это не трудно, все места знаешь. В незнакомом районе это бывает по трудней. Так добрались они до открытых железных ворот. Дженни заранее определила, что они открыты, потому что недавно пришёл поезд и двигаться стало много легче. прямо под вагонами. Хибарка старичка стояла на самом краю. Вид у неё был самый приветливый, а по обеим сторонам двери в длинных ящиках цвела герань. Он дома, сказала Дженни и громко замяукала. Бедный одетый старичок с пышными усами тут же появился на пороге. В руке у него была сковородка. Вот тебе на, сказал он. Полосатенькая пришла, не забыла били гримза, и дружка провела. Кис-кис-кис. Питер заметил, что его снежно-белые волосы давно не стрижены, щёки красные, как яблоки, наверное, от огня в печи, руки узловатые, тёмные, а глаза голубые, печальные. "И очень добрый. Какой старый", подумал Питер. А похож на мальчика. Дженни снова замяукала, и старичок сказал: "Молочка хотите? И сейчас-сейчас?" "Слыхал?" воскликнула Дженни. "Я поняла слово молочко". "А я понял всё", сказал Питер. "Он сейчас нальёт нам молока". Неужели ты всё у них понимаешь? удивилась Дженни. Конечно, ответил Питер. Я же сам из них. Тут старичок вынес к дверям большое блюдце и бутылку. Вот и мы, сказал он. Молочко хорошее, свежее. Пейте киски, пейте. Лучше бы в дом не заходить, сказала Дженни. Здесь бы и выпили. Но старичок поставил блюдце по ту сторону порога, и она сдалась, тяжело вздохнув. Питер кинулся к блюдцу, сунул мордочку в молоко и сразу стал чихать. Потише ты, беленький, не торопись, увещавал его старичок. Так я и думала, вскричала Дженни. Надо не пить, а лакать. Да и убьею проговорил Питер: "Да учи вбедя". Дженни, пересела на его сторону блюдечко, опустила голову, её розовый язычок замелькал с немыслимой быстротой. Мистер Гримс засмеялся: "Манерам тебя учит беленький. Ничего, со всяким бывает". "Да". Питер попытался локать Но молоко стало выплескиваться на пол. Ах, забыла. Пришла на помощь Женя. Ты выгибаешь язык ложечкой вверх, а надо крючком вниз. Что ты такое говоришь? возраптал Питер. Ложечка зачерпнёт молоко, а крючок нет. Да я и не сумел бы язык не вывернуть. Мальчику не вывернуть, а ты кот, сказала Женя. Лакай. Питер послушался и к своему удивлению почувствовал, что молоко попадает куда надо. Он жадно локал, не мог налокаться, пока не вспомнил, как было с мышью. Устыдился и отошёл в сторонку. Дженни вознаградила его чарующей улыбкой и дала кало блюдечко, а он тем временем стал осматривать комнату. Стояли тут деревянная кровать Деревянная полка, стул и грубый стол, а на столе маленький приёмник и старый будильник с выбитым стеклом. В середине комнаты торчала толстопузая печка, из которой прямо в потолок шла ржавая труба. Сейчас печка топилась. На ней пил чайник и жарилась печёнка. Всё в комнате было ветхое, бедное, но казалось Что здесь нарядно, словно во дворце, потому что повсюду на полке, на столике, на стенах, на полу стояли и висели горшочки с геранью всевозможных оттенков: от снежно-белой до густо малиновой и бледно-розовой, как цвет яблони, и нежно-оранжевой, как сёмга, и розовато-бежевой, и кирпичной, и чисто алой, как закат. И всё-таки Питер устал так жалко мистера Гримза, что он принялся мыться с особой яростью, но и это его не успокоило. Мойся, ласково сказал мистер Гримс. Ты подожди. Сейчас печёночки получишь. Снял сковородку с огня, разрезал печёночку пополам и мелко нарезал ту половину, которая причиталась кошкам. Дома Питер Печёнку не любил, но сейчас не помнил себя от радости. Обрадовалась сдержанная Дженни. Старичок положил на блюдечко две одинаковые кучки, и гости снова встали по обе стороны. Себе мистер Гримс налил чаю, намазал маргарином кусок хлеба, сел к столу и принялся есть печёнку, приговаривая: "Вот вы и думаете, А откуда у него печёнка? Да, и у старого было есть друзья. Мясник наш, мистер Тьюкс, говорит: "Мистер Гримс, возьмите-ка печёночки, остался у меня обрезок". Да что вы? Какие деньги? Я говорю: "Чем же вас отблагодарить?" А он говорит: "Ну, что там А вообще племянник ко мне приехал. Вы уж пристройте его где-нибудь в доках. А я говорю: "Какой разговор? Спасибо вам, мистер Тюкс. Вот и ем печёнку, будто сам король во дворце. Вы оставайтесь у меня. А тут хорошо, тихо. Одному бывает и затаскуешь". А в троёвом красота. Цветочки вам ничего. Цветочки вы и кошки любите. Вступаете так осторожно, чтобы их не поломать. Печёнка не печёнка, а каша вам будет и молочко, а то и мясо. Кровать я переставлю вон туда. В уголку вам тряпочек набросаю. Только вы не уходите. И ты, беленький, и ты, раз уж ты ей друг. Питер только того и хотел. Ему очень нравилось у мистера Гримза, но Дженни спросила, умываясь после еды: "Что он такое говорит?" Питер стал рассказывать, как можно заманчивей, однако она перебила его: "Вот видишь, я тебя предупреждала". Он такой добрый, начал Питер, и Дженни перебила опять. Поверь мне, я лучше знаю. Все они сперва добрые. Мойся, а как кончишь, делай как я. Тем временем старичок собрал посуду и направился к двери. Воды у нас нет, пояснил он. Ничего. Колонка рядом. Сейчас всё и помоем. Вернулся он почти сразу и поставил воду подогреться. Дверь осталась чуть приоткрытой, и Дженни это заметила. "Приготовься", быстро шепнула она. "К чему?" не понял Питер, но ответа не было. Дженни сиганула к двери, крикнув за мной, не понимая, что делает, он побежал за ней, словно спасался от погони. Сзади Доносился голос старичка: "Куда вы? Эй! Куда вы? Вернитесь! На следующий раз я вам всю печёнку там киска беленький, куда вы?" Питер остановился и обернулся. Старичок стоял в дверях между алыми кустами, беспомощно протягивая руки. Он сильно сутулился, и белые усы печально свисали вниз не уходите ещё раз позвал он дженни юркнула за кучу канистр из-под бензина питер как привязанный побежал за ней и они перебегали от канистр к ящикам от ящиков к дровам от дров к железному лому пока не оказались очень далеко тогда дженни сказала молодец Но Питер совсем не чувствовал себя молодцом. Глава 9. Кошки в роли зайцев. Ой, смешно, веселилась Дженни. Никогда не забуду, как он смотрел. Дурак дураком. А ты что, не смеёшься? Мне не смешно, сказал Питер. Дженни поглядела на его хвост. Ты что? Сердишься? спросила она. Я в чём-то провинилась? Нет, печально отвечал Питер. Что с тебя взять? А сквостом ты уж прости. Ничего поделать не могу. На душе у меня плохо. Да что такое? удивилась Дженни. Он не дурак и не смешной, сказал Питер. А одинокий и несчастный. Ты пойми, возразила Дженни. Он подкупал нас молоком и печёнкой. Нет. Не подкупал, сказал Питер. Он угощал нас, а мы с тобой поступили подло. Глаза у Дженни заблестели, ушки прижались к голове, хвост угрожающе задвигался. Это он подло поступил, сказала она. Мы зашли, а он закрыл дверь. Он хороший, упорно возразил Питер. Может, он боялся, что продует цветы? Дженни глухо заречала. Все люди плохие, сказала она. Не собираюсь с ними водиться. Почему же ты водишься со мной? спросил Питер. Ты кот, закричала Дженни. Обыкновенный белый кот. Ой, Питер! Да мы же ссоримся из-за человека, вот видишь, какой от них вред. Питер вспомнил всю её доброту, и ему стало стыдно. Прости меня, Дженни Макмур, сказал он. Если тебе тяжело говорить про мистера Гримза, я больше не буду. Дженни отвернулась и принялась мыться. Принялся мыться и он. И мылись они довольно долго, пока на реке не показался большой пароход. Тогда Дженни поглядела на своего друга. Ты такой умный, сказала она. Наверное, и читать умеешь. Конечно, ответил он. Я в третьем классе. Что хочешь, то и прочитаю, если слово не очень длинное. Прочитай, попросила она. Ну хоть там на переходе мод орилль охотно прочитал питер а вон на том подальше амстердам послушно сказал питер я не понимаю что это значит а я понимаю воскликнула дженни это значит что мы с тобой можем отправиться куда только захотим но питер не понимал этого Он глядел, как опускается солнце за густым лесом Мачт, и думал, где же они с Дженни приютятся на ночь. "Ты хочешь уплыть на корабле?" спросила Дженни. "На корабле?" закричал он. "Куда? Когда?" "В Шотландию," отвечала Дженни. "Сейчас." То есть сядем мы сейчас, а поплывём, когда они тронутся с места. Я давно собираюсь в Глазго, у меня там родня. Ах, Питер, как будет хорошо. У нас денег нет, сказал Питер. Мы не можем купить билетов. Мы будем работать, сказала Дженни. То есть как? удивился Питер. На корабле работы хватит, объяснила она. Там очень нужны кошки. Я-то знаю, плавала. Только я не знаю, куда корабль идёт. Хотела в Египет, Попала в усло. А теперь, когда мы читаем, беспокоиться не о чем. Ты читай, а я уж выберу, что нам надо. Раймона читал Питер. А Лиссабон? В Лиссабоне полно кошек, заметила Дженни моего типа. Вильяммар, Хельсинки, благодарю, сухо отвечала Дженни. Сушёной рыбы я поела достаточно. Изида Александрия. Дженни заколебалась, но устояла. Нет, не теперь. Когда-нибудь отправимся и в Египет, и в самую Бобасту, где почитали нас кошек. И так она отвергала все, двигаясь всё дальше, пока на борту небольшого обшарпанного судна Питер не прочитал уже не золотые, а белые буквы граффиня Гриннок Глазго. Да, сказала Дженни, разглядев корабль. Нелегко тут будет сохранять чистоплотность. Дым такой валит. Но это же значит, что они скоро тронутся. Грузить вроде бы кончают. Груза много, значит, много и работы. Пока они заняты, проберёмся туда. А они нас не выкинут? спросил Питер. Вспомнив, что зайцев когда-то сбрасывали в воду, "Марики", фыркнула Дженни. Да никогда. Не забывай, что мы кошки, а они на роту и верный пошли. Насколько я разбираюсь в кораблях, охраны там нет. Она не ошиблась, и кошки по сходням зашли на корабль. Часть вторая. Глава десятая. Сколько стоят два билета до Глазго? Дженни, опытная в морском деле, всячески старалась, чтобы люди их не заметили, пока судно не отчалит. Сама она умело скрывалась в тёмных уголках, но её тревожило, не бросится ли кому в глаза белая шкурка её друга. Однако она рассчитывала на то, что в такие ответственные минуты вся команда занята на палубе. И оказалась права. К тому же двери были повсюду открыты, так что кошки беспрепятственно пробрались в кладовую при камбузе. Железная лесенка вела туда вниз в большое помещение, где стояли холодильники. А на полу лежали припасы, рассчитанные на всё плавание: мешки с мукой и бабами, овощные и фруктовые консервы, ящики печенья, чай и кофе и многое другое. Дверь была открыта, за ней царила тьма. Только вдалике слабо светилась лампочка, но у кошек зрение острое, и они ловко двигались среди бочонков, ящиков и коробок. Именно тут в кладовой Питер увидел и упустил свою первую мышь. Это чуть не сорвало их планы, но к счастью, прибыл новый груз, судно задержалось на ночь, и Дженни навёрствовая опущенная принялась учить своего друга мышиной охоте. Ошибки Питер сделал такие. Не прикинул расстояние, прыгнул сразу, летел растопырив лапы и разено в рот. Конечно, когда он приземлился, мыши не было и в помине. Он лязгнул зубами и ударился с размаху о железный ящик, страдая от того, что так опозорился при Дженне. Однако ошибку допустила и мышь. От страха она кинулась не обратно за ящик, а в другую сторону, и в тот же миг Меховой молнии в воздухе мелькнула Дженни. На лету многоопытная кошка с неописуемой быстротой била лапами на всю длину, выпустив когти. Одним из этих ударов она поразила жертву, приземляясь, повалила её на бок, перевернула на другой, подбросила в воздух, не давая помяться, поймала прямо ртом, и мышка испустила дух раньше, чем Питер оправился от удивления. Ах ты, не подумала, сказала Дженни, швыряя мышку на пол. Откуда же тебе научиться? Ну, сейчас и начнём. Неужели всему надо учиться? сердито и жалобно вскричал Питер. Конечно, отвечала Дженни. Главное практика. Даже я разучусь, если не буду тренироваться. Ненавижу такие слова, но здесь нужно мастерство. Или ты умеешь их ловить, или не умеешь. Ловить надо лапами, а не ртом. Но самое важное приготовиться, гляди-ка. Я покажу. Она отползла от мёртвой мыши и принялась раскачивать всю шире заднюю часть тела. Мы качаемся так не для забавы, говорила она. И не по слабости нервов. Если стоишь неподвижно, гораздо труднее и подпрыгнуть, и приземлиться где хочешь. Попробуй, увидишь сам. Питер попробовал. Сперва выходило очень неуклюже, но вскоре он нашёл нужный ритм, и удачно раскачавшись стрелой, взлетел вверх. Вслед за этим стали отрабатывать положение лап в полёте. Вся суть в том, чтобы в воздухе на лету очень быстро бить лапами. Сделать это гораздо труднее, чем кажется. Ибо ты, работая передними лапами, должен вовремя приземлиться на одни только задние. Вторую мышь Он чуть-чуть не поймал. Упустил он её по излишней старательности. И Дженни его похвалила, а врестра ошибок внесла недостаточную быстроту и глазамер. Ждать надо больше, пояснила она. Мыши туповаты и не почешутся, пока ты их не испугаешь. А испугаешь, и ещё посидят, подражая, так что времени завались. Третью мышь Питер поймал и убил очень ловко. Дженни снова похвалила его. И когда он галантно преподнёс ей добычу, с удовольствием её съела. Следующих мышей они оставили нетронутыми, так как Дженни хотела предъявить образцы работы. На этих мышах Питер и тренировался, обучая с под руководством Дженни играть с жертвой, не причиняя ей не более неувечий, но не давая встать на пол. Нужно это для тренировки мускулов, а также для того, чтобы развивать точность движений и быстроту реакции. Ночью Питер проснулся от страха. Пахло палопоновому очень гадко, а в углу сверкали красные огоньки. Не в силах шевельнуться, он почеял усами, что и Дженни проснулась. Сейчас она впервые использовала этот вид связи, сигнализируя: "Опасность, я не могу тебе помочь и ничему не научу, смотри на меня и учись, как знаешь. А главное, чтобы не случилось, не шевелись, не двигайся, не издавай ни звука. Сердце у Питера колотилось, и он видел сквозь тьму то, что ни в малой степени не напоминало весёлую мышиную охоту. Дженни вся подобралась, напряглась и втянув головку, стала подползать к врагу. Движения её были осторожны и значительны, как никогда. У Питера пересохло в горле. И он почувствовал, как дрожат его усы, но с места он не двигался и звуков не издавал. Гнусные красные глаза горели как уголья, и Питер слышал острым слухом скрежет когтей. Джинни сталалась по полу. Вдруг она замерла, вытянулась и секунду другую пристально глядела на жертву, измерив расстояние, Она медленно собралась в стальнои покрытый мехом шар, покачнулась влево, вправо и взлетела в воздух. Мерзкая тварь успела обернуться. Питер увидел острые зубы и чуть не крикнул: "Берегись!", но вспомнил приказ и не издал ни звука. Тогда он и увидел чудо. Клубком, как была, Дженни сделала в воздухе полуповорот, словно ныряльщик в воде. и упала прямо на спину своей жертвы. Питер зажмурился. Долгую минуту он слышал дикий скрежет когтей и страшный лязг зубов, но Дженни своих зубов не размыкала. Наконец челюсти её сомкнулись, и что-то тяжёлое шмякнулось на пол. "Мирзасть какая", сказала Дженни. "Терпеть их не могу. И знаешь, Если они тебя укусят, ты захвораешь, а то и умрёшь. Всегда я этого боюсь. Ты самая храбрая кошка на свете, искренне сказал Питер. Но Дженни даже не обрадовалась. Она жалела, что втравила друга в такое опасное дело. Учиться на них нельзя, сказала она себе дороже. Давай хоть отработаем поворот. Во всём остальном Делай как я и помни, что малейшая ошибка может стоить жизни. Пока что предоставих мне до да получше гляди. Едженя принялась мыться, а у Питера прошёл холодок по спине. Кошек обнаружили на седьмом часу после отплытия. Когда чернокожий ког зашёл в кладовую, он увидел, что на полу аккуратно лежат в ряд восемь мышей и три этих Половину мыши поймал Питер и жалел, что не может поставить на них подпись. Негр широко улыбнулся, а чево лицо его стало совершенно треугольным, кверху уже, книзу шире, и сказал: "Вот это, да? Пойти показать капитану". нравы на судне были простые, и кок действительно пошёл на капитанский мостик. Там он поведал всю историю, поясняя Это они за проезд заплатили. И развернул фартук, куда сгрузил оброссы. Капитан взглянул, пошатнулся и приказал немедленно вышвырнуть всё в воду. Он и вообще был не в духе, потому что терпеть не мог море. Даже насил вместо бушлата пиджак, а на объёмистом его животе сверкала золотая цепочка. Однако кошелёк он разрешил оставить. хотя велели их расселить по разным местам, работы хватит везде. И друзей впервые разлучили. Дженни отделив кубрик к матросам Питера в офицерские каюты. Не беспокойся, успела крикнуть Дженни. Друг друга мы найдём. А если встретишь эту, не раздумывай и не играй, бей насмерть. Тут её схватили за шкирку и унесли. Глава 11. Корабль и его команда. Прежде ещё дома няня часто рассказывала Питеру о небольших пароходиках, посещавших Гринок, маленький порт под Глазго, в котором она жила девочкой. Сейчас Питер думал, что среди них не было такой нелепой развалины, как Графиня. Пока она медленно двигалась вдоль южных и западных берегов, бросала ржавый якорь при малейшей возможности. Питер изучал её удивительную команду. Кроме второго механика, днём и ночью торчавшего у старых машин, из которых как-то удавалось выдавить медузью скорость, никто не занимался своим прямым делом. Начать с того, что капитан просто ненавидел море. Из разговоров Питер понял, что все его предки были моряками, и когда пришла пора идти в плавание ему, он сбежал на ферму. Разгневанный отец С трудом оторвал его от куры коров, а позже, умирая, завещал ему свою долю в прибыли. Шотландская скупость и шотландская хватка не позволили сыну отказаться от прямой выгоды. Однако он останавливался в каждом порту между Лондоном и Глазго, ухитряясь как можно больше времени проводить на суше. В самом же плавании он участия не принимал, и сколько мог, сидел у себя в каюте, Если никак нельзя было отвертеться, он высовывался, орал что-то неожиданно тонким голосом, а потом, судя по звукам, швырял на пол что попало. Кошкам посчастливилось его увидеть, и они установили, что он не по шотландски тучен, глазки у него маленькие и хитрые, как у свиньи, рот маленький, а многочисленные подбородки напоминают круги на воде. Первый помощник мистер Стрекин не походил на него ничем. Он был высок, молод, рыжеволос, страстно любил море и бредил приключениями. С капитаном они вечно ссорились, но тот всё же сваливал на помощника все дела. Однако мистер Стрейкин не столько работал, сколько рассказывал о невероятных приключениях, и если ему не верили, предъявлял доказательства, например, вынимал обгорелую спичку, поясняя: "Да я её как раз тогда зажёг, Питеру его рассказы очень нравились. Но больше всего ему нравился второй помощник, мистер Карлюк, похожий на ручного горностая. Он писал приключенческие повести про ковбоев и индейцев, печатал их в журналах, а гонорар откладывал, чтобы бросить когда-нибудь службу и предаться литературе. Ни индейцев, ни ковбоев он в жизни не видел, но много о них читал. свои сочинения он предварительно разыгрывал в лицах и прыгал и точил воображаемый нож и даже хлопал себя по ляшкам так умело что получался звук похожий на топот копыт питер часами сидел у него в каюте и всё пересказывал потом дженне дженни работала у матросов и приносила питеру рассказы об их странностях один матрос прожил 10 лет в пещере Хотел стать отшельником, но передумал. Другой был парикмахером, завивал дам, пока не спалил кому-то волосы. Третий выступал в Брайтоне, долго стоял под водой и не дышал. Самым интересным был огромный боцман по имени Энгус, он вышивал. Натягивал на пальцы льняное полотно и вышивал красивые цветы, совсем как живые, хоть нюхай. Кто-то из новых По глупости стал над ним смеяться. Но Энгус свалил его одним махом, а когда тот пришёл в сознание, ему объяснили, что смеяться нечего, ибо могучий Боцман сдаёт куда-то свои изделия и получает по 3 фунта 10 шиллингов за штуку. Крутясь среди людей, Дженни всё лучше понимала их язык. Тяготило её лишь то, что на судне грязно, поскольку всякий занимался любимым делом, а капитан на всё чихал. Питер агресн не раздражало, и ему жилось совсем хорошо. Кормили их так, что мышей они и не пробовали. Чернокожий кок, благодарный за работу, давал им и молоко из банки, и мясо, и много прекрасных вещей. Работали они только ночью, и то мало. О них уже знали. После завтрака они спали, встречались после обеда и в хорошую погоду гуляли по палубе. вплоху тренировались, отрабатывая все движения и приёмы, которые необходимы настоящему самостоятельному коту. Глава 12. Кот за бортом. Питер тренировался на большом ящике, постигая тайну прыжка в высоту. Он снова и снова карабкался вверх, а Дженни объясняла ему, что такому прыжку, характерному именно для кошек, научить нельзя. Ты сам должен почувствовать, что взлетаешь, и тогда ты взлетишь вверх. Как-то раз графению чуть-чуть качало. Питер почувствовал всё, что надо, взлетел и с той поры мог взлететь всегда. Дженни была им очень довольна. С бесконечным терпением учила она его управлять своим телом в полёте, настаивая на том, чтобы без этого кошки не прожить. Они отработали поворот в воздухе И Питер научился менять направление. Он почти летал, радуясь силе и свободе, приходившим к нему, когда он кувыркался в воздухе. Наконец, он усвоил самое важное как извернуться на лету, чтобы упасть на все четыре лапы. Бывали у них и тихие часы, когда они лежали рядом на солнышке или в трюме, и Питер спрашивал Дженниа о разных вещах. Например, он не знал Почему она любит сидеть где повыше, и она ему объясняла, что много-много лет назад кошки спасались от врагов, прыгая на скалы и на ветки, а оттуда глядели вниз, не приближается ли опасность. С тех же самых времён, сказала она, кошки полюбили маленькие тесные закутки, где они защищены со всех сторон, и теперь наравне улечься в коробке или в ящике стало. Однажды Питер спросил, почему от радости она втягивает и выпускает когти, тогда как он сам только мурлычет. Дженни объяснила, что он слепым котёнком не был, а она была. Когда слепой котёнок тычется матери в мех, он двигает лапками, как бы пьёт молоко, и счастье навсегда соединяется для него с особым движением лапок. Выслушав этот рассказ, Питер так расстрогался, что поскорее столмытся, а потом вылезал мордочку своей подруге. Да. Дженни многому научила его, но когда пришло испытание, он ещё не был настоящим котом. Началось большой победы. День был ясный, небо чистое. Переход навёрстывал упущенное и двигался довольно быстро. Питер дремал на складе, поджидая 3 часов, когда наступало самое тихое время. либо капитан спал после обеда, на мостике был кто-нибудь из помощников, а команда вся до единого предавалась любимым занятиям. Дженни поджидала того же часа на корме, греясь на перилах, которые по-морскому называются леером. Без 10:30 Питер проснулся и наскоро умылся. Потом он сладко потянулся, предвкушая, как расскажет Дженни про одного качикара. который из любви к Черчиллю вытатуировал его у себя на груди прямо с сигарой. Память у Питера была ещё не совсем кошачья, она перебивала ощущения, а то бы он почувствовал запах гораздо раньше. Когда же он увидел, было почти поздно. К своему удивлению он понял, что не вспоминает уроков, но мыслит совершенно чётко. Прыжок он выполнил безупречно, Всё сделал как надо. Только потом, когда всё кончилось, ощутил страх и усталость. Ровно в 3 часа он появился на корме, чтобы отчитаться перед Дженни. Судовой плотник увидел его первым и закричал: "Эй, глядите, белый слон натащит!" Крики разбудили Дженни. Она не собиралась крепко спать, но пригрелась на солнце, море её качало. А теперь она проснулась внезапно и из просонья не поняла, кто кого тащит, кто кого убил. Ей показалось даже, что они ещё дерутся. Не теряя времени, она издала дикий вопль, кинулась на помощь, перевернулась на лету и упала в море. "Кот за бортом!" крикнул кто-то и засмеялся. "Прощай, киска!" сказал плотник. А нечего было там сидеть. Бывший чельник посочувствовал Питеру. Пропала твоя подружка. Не станет наш капитан из закошки останавливаться. Но Питер его не слышал. Выпустив жертву, он белой полоской сверкнул в воздухе и перелетел через леер. Глава 13. как мистер Стрекин представлял доказательства. Питер с громким всплеском шлёпнулся в воду. Вода вздымалась, пенилась, кипела, завивалась водоворотом. Кроме того, она была невыносимо холодной. Питера закрутило и понесло куда-то, потянуло вниз, вытолкнуло вверх, и прежде чем он успел глотнуть воздуха, снова потянуло в зелёные глубины. Грудь у него лопалась, Но он бил всеми лапами, пока ему не удалось вынырнуть подальше от корабля, там, где судовые машины уже не вздымали таких волн. Здесь, вдали от водоворотов и удушающей пены, он поплыл по солёному морю, похожему на зелёное стекло. В ярдах в 50 -ти. он увидел чёрное пятнышко и попытался крикнуть: "Дженни, держись!", но только набрал полный рот воды. Однако ему показалось, что он слышит слабый крик, и держа повыше голову, он с удвоенной силой заколотил лапами. Питер не думал о том, что будет, когда он спасёт свою подругу. Он понимал, что матрос был прав. Капитан не остановит судно ради каких-то кошек. Но что с того, если они будут снова вместе? Попробуют доплыть до берега, они доплывут. хоть утешать друг друга в последние минуты. Теперь он видел, что мокрая головка с крепко прижатыми ушами то и дело исчезает под водой. Слабый голос доносился до него, и он разобрал слова. "Пётр, плыви назад". Головка исчезла. Пётр колотил по воде, но уже не знал, куда плыть и потерял бы Дженни. Если бы кончик её хвоста не высунулся из-под воды как буёк, тогда по-человечески, не по кошачье, Питер нырнулся с открытыми глазами, осторожно вцепился зубами в полосатую шкурку и быстро выскочил наверх. Он поплыл очень медленно, стараясь держать над водой и свою, и её голову, и понимая, что долго не проплывёт. Берег был в милях в 2 или даже больше, и Питеру в первый раз стало по-настоящему страшно. На корабль он не глядел, чтобы не видеть, как тот становится всё меньше и меньше. Прекрасно понимая, что жить осталось мало, несчастный кот стал плавать по кругу и нечаянно заметил их бывший приют. К великому его удивлению, приют этот не уменьшался и струбы ещё валил дым, но корабль не двигался. Сейчас он показался пловцу огромным и прекрасным. А ещё прекраснее была шлюпка, поспешно двигавшаяся к ним. Сидели в ней кроме гребцов боцман Энгус и первый помощник. Значит, Чудо случилось. Судно остановили ради кошек. Мистер Стрекин закинул сачок, сооружённый из багровой сети, победно крикнул: "Поймал!" и выудив кошек, перенёс их в лодку. Питер, еле шевеля лапами, стал выпутываться из петель, а Дженни плюхнулась на дно и лежала неподвижно. Глядя на них, Первый помощник бормотал: "Ну и чудо! Чудо природы!" И репетируя будущий рассказ, он перешёл на возвышенный стиль. "Не в силах допустить гибель возлюбленной, отважный кот превозмог врождённую неприязнь и бросился в жестокое море. Проснётся старик, по головке не погладит", сказал плотник. Обывший отшельник прибавил: "Это уж точно. Зато вот кушечек спасли. Правда, одна подохла. Именно этого и боялся Питер. Однако, судя по виду несчастной Дженни, отшельник был прав. Прав был и плотник. Капитан ждал их грозный, как огромная грозовая туча. Шея у него побогровела и так раздулась, что воротничок врезался в неё словно ошейник на сенбернаре. Все подбородки тряслись, рот джался в точку, щелочки глаз сверкали злобой. Мистер Стрекин сунул Питера подмышку, из-под другой его руки висела головкой вниз бездыханная Дженни, испуская тонкую струйку воды. Капитан глотнул побольше воздуха, но из уст его вырвались лишь тонкие звуки, похожие на писк. Выслушав первую порцию риторических вопросов, мистер Стрекин на свою беду произнёс именно те слова, которые отрепетировал в лодке. Не в силах допустить гибель возлюбленной и так далее до заключительной фразы. При таких обстоятельствах я счёл необходимым остановить судно, спустить шлюпку и спасти их. "Какого чёрта?" взревел капитан. "Ради двух паршивых кошек?" "Мистер Стрейкна ответил. "Эти кошки сыр, истинное чудо природы. Кто поверил бы, что кот поступится жизнью ради любимой? Но вот доказательство". "Доказательство?" еле слышно переспросил капитан, хотя в воздуху набрал на грозовые раскаты. "И вот" Это просто кошки. Да одна ещё и дохлая. Хоть их на выставке выставьте, ничего они не докажут. При слове дохлая Питер сам чуть не умер. Мистер Стрекин стоял разинув рот и пытаясь уразуметь доводы начальника, который тем временем приказывал: "Идите к себе. Кошку швырните в воду. Глазгос дадите мне дела. Вы уволены". Питер вцепился было в руку мистера Стрекино, но тот и не думал бросать Дженни в воду. Не всё ли равно что делать, если тебя уволили? Спеша обдумать прав капитана или нет насчёт доказательств, он пошёл прямо к себе, держа её подмышкой. Питер следовал за ним. Войдя в каюту, мистер Стрекин положил Дженни в уголок и сел к столу. Он был молод, А для молодых несправедливость нелегка. И вот, опустив голову на руку, он погрузился в свою печаль. Питер присел около Дженни. Она была такая маленькая, тихая, что из глаз его сами собой закапали слёзы, солёные, как морская вода, и ему захотелось вылизать её. Он начал с головки, с кончика носа, И лезал и мыл, в каждое движение вкладывая всю свою любовь и жалость. Мех был солёный, язык щипало. Питер очень устал, но ритм умывания околдовал его, и он лезал словно заведённый. Сгущались сумерки, загорался свет в каютах, но мистер Стрекин сидел у стола, закрыв лицо рукой. А питер прилежно вылизывал Дженни. Повинуя смиренному ритму, он вылизал ей шею и костлявую грудку, в которой не билось сердце, худые бока, белую мордочку, места за ушами. Он лизал, лизал, лизал, и в тишине каюты слышались лишь вздохи хозяина и мягкие удары языка о мех. Вдруг кто-то чихнул. Сердце у Питера остановилось. Сам он не чихал. Мистер Стрейкин чихнул бы гораздо громче. С новой силой ударил он языком по беленькой манишке и ощутил слабое биение. Потом он услышал два тихих "апчхи" и слабый голосок. "Питер, где я? Живая или нет?" Тогда он закричал так громко, Что мистер Стрекин поднял голову. Жива. Первый помощник включил свет. Дженни заморгала, чихнула ещё раза два, освобождаясь от последних капель воды и попыталась сама себя лизнуть. А белый кот всё не отходил от неё, умывал её, служил ей. Мистер Стрекин издал странный звук, наклонился и погладил кошку. Вот это всем чудесам чудо, сказал он. Потом схватил Дженни на руки и выбежал из каюты, а Питер побежал за ним. "Капитан!" кричал он, несясь по кораблю с кошкой на руках. "Капитан, глядите-ка!" словно ничего и не было между ними. Капитан вылез из каюты, нагнетая в себе гнев, и мистер Стрекин торжественно предъявил ему Дженни. Она мяукала и старалась обернуться, чтобы увидеть, здесь ли Питер. Капитан прекрасно знал, что и живая кошка ничего не доказывает, но припомнил, как она весело вниз головой посмотрел на её живые глаза, блестящий нос, пушистые баки, и в первый раз за долгое время ему стало хорошо. По судну немедленно пробежал слух, что Дження ожила. И когда мистер Стрейки, набернувшись, показал её команде, все радостно заголдели и стали хлопать друг друга по спине, приговаривая: "Вот это да! Ну и ну!" словно с каждым случилось что-то хорошее. Отчельник предложил трижды прокричать: "Ура, воскресшие кошки!" Плотник поддержал его, команда тоже. И пока они кричали, Питер чуть не лопнул от счастья и гордости. И капитан простил помощника, и помощник приказал кока открыть банку молока и налил полное блюдечко и уложил Дженни у себя, а сам стал на вахту, и Питер был с ним всю ночь. Так и застал их лоцман порта Карлайл, когда взошёл на борт, чтобы вести корабль в гавань. Глава 14. В Глазго. К тому времени, когда Графиня причалила в Глазго, Дженни оправилась и похорошела. Ей пошли на пользу и морской воздух, и регулярное питание, и отсутствие забот. Рёбра у неё уже не торчали, мордочка округлилась, отчего стали меньше ушки, а шкурка, которую она по-прежнему дочасто вылизывала, сверкала и пушилась на славу. Если бы Питера спросили сейчас, он бы честно ответил, что Дженни Прекрасно. Более того, она была изыскана и всё в ней: слегка раскосые глаза, гордая маленькая головка, прозрачные ушки, удлинённость линий свидетельствовали о быстенной породе. Однако после того, как они юркнули на берег, Питер стал замечать и другие перемены. Собственно, ещё на корабле Дженни всё чаще молчала и сидела, глядя вдаль, то есть погрузившись в себя. Он приписывал это перенесённому потрясению. Наберего она поначалу оживилась, хотя самому Питеру здешние доки показались такими же, как в Лондоне. Но Дженни нашла в них какие-то отличия и главное, сразу начала учить его. Прежде всего, они занялись мусорными ящиками. Вся штука в том, объясняла Дженни, чтобы ходить вокруг ящика Снова и снова вставая на задние лапы, пока крышка не откроется. Питера освоил быстро это искусство, потому что приобрёл уже и ловкость, и терпение. К тому же он научился опознавать бродячих собратьев по едва заметной вмятинке на переносице. Именно носом они приподнимали крышки. Открыв крышку, они по запаху определяли состояние отбросов и прыгали внутрь. Скорее Дженни придумала усовершенствование Они повисали рядом на ящики, тот кренился в бок и с диким грохотом падал на землю, вываливая содержимое. Научился Питер и подстигать у ресторанов, когда начнут сгружать отбросы в особый контейнер. На землю падали куски мяса или рыбы, очистки от овощей, кожура фруктов, огрызки хлеба и пирожных, а кошки всё это ели. Привередливый прежде, когда был мальчиком, Вот Питер полюбил морковку и лук, дынные корки, цветную капусту, репу, качарышки, загадочные остатки коктейлей. Он мог вылизывать почти дочиста пустую жестянку и соревнуясь с чайками, выуживал из воды параходные обетки. Всё это было нелегко, но Дженни представляла исполне естественным, и она не жаловалась, хотя грустила. Родственники ей всё не попадались. Далеко не сразу встретила она серую мальтийскую кошку. День был пасмурный, как обычно в этих краях. Кошки сунулись под мост, но услышали сердитый голос. "Заняты". "Простите ради бога", сказала Дженни. "Мы не знали, что вы здесь". Питер молчал. Он обещал Дженни не вмешиваться в кошачьи разговоры, но смотреть он мог и видел небольшую тёмно-серую кошку со шрамами и вмятиной на носу. Место под мостом было много, но по кашачьим правилам она имела право распоряжаться, так как забралась сюда первой. Он этих правил не понимал, однако Дженни их признавала и говорила теперь: "Сейчас уйдём. Понимаете, я ищу мою родню. Меня зовут Дженни Макмур, а это мой друг Питер. Макмур я по отцовской линии, чистые шотландцы, а по материнской Кафры, сами видите, Африка, Египет, Марокко, Испания, ну и армада, как всегда. Кошка не впечатлилась. А мы с Мальты, сообщила она. Наш род жил там задолго до рыцарей и аонитов. В Шотландию мои предки прибыли с Нельсоном, кажется, Макмуры наша дальняя родня. Простите, откуда вы сами? Мы только что из Лондона, начала Дженни. Но вы, конечно, знаете, что Макмуры, здешние жители мальтийская кошка заметно поджалась. Из Лондона. А вот как процедила она. Там что, лучше, чем здесь? Ну, он больше, начал Питер, и не в размерах счастья, ехидно промурлыкала кошка. Приезжают, видите ли, распоряжаются. Я ничуть не распоряжаюсь, ставил Питер, но Дженни прервала его. Конечно, Глазго красивее Лондона. И я счастлива, что здесь родилась. Кстати, вы не знаете, где мои родственники? Только мне и дело, фыркнула кошка. Много их тут. Какие-то вроде бы уехали в Эдинбург, но мы из провинциала меня общаемся. А вот вы мне скажите, с чего это вы уехали? Плохи мы для вас, да? Ну что вы, отвечала Дженни. Меня увезли в корзинки. Я вернулась как только смогла. И стало важничать, не приветливо добавила мальтийская кошка. Нам вот и глазга хорош. Вижу, лучше мне уйти, сказала Дженни. Нет, зачем же? сухо проговорила кошка. Сидите уж. Я как раз ухожу. Вы хоть не охамели в Лондоне, чего не скажешь про вашего друга? Она встала и как раз вовремя, так как хвосту Дженни начал пухнуть и шевелиться. Какая противная особа, негодовала Дженни по её уходе. Если такая у меня родня, искать нам некого. И она ещё говорит о провинциалах. Вообще-то она и не шотландка, столько итальянской крови. Шотландцы добрые, приветливые, При этих словах Питер опечалился. Он сильно скучал по нелепой команде корабля и чувствовал, что кошкам не положено жить так, как они теперь живут. Кроме того, ветер дул сильно, дождь заливал даже под мост. Они ели они уже полдня. И Питер всё больше думал не о маме и не о няне, а о том, как хорошо бы стать хоть не будь кошкой. чтобы тебе чесали за ухом и под подбородком, гладили тебя, кормили, пускали спать на мягкое, а главное любили и позволяли любить себя. Дженни, сказал он. Мне бы так хотелось, чтобы мы стали чьи-нибудь кошками. Слова сами вырвались. Он знал, как ненавидит Дженни людей, но она почему-то не рассердилась. Только долго смотрела на него, потом открыла рот, закрыла снова. Питер чуть было не начал развивать свою мысль, но тут раздался дикий лай, и три огромные собаки вылетели из темноты. Лязгнули зубы, Дженни крикнула: "Питер, беги!" и стремглав ринулась куда-то. За ней промелькнул страшный пёс, другой навис над ним самим. Боже ж он помнил только широкую грудь и маленькую змеиную головку. Пасть у пса была открыта, когти страшно скребли по камням. Питер рванулся вверх и полез куда-то. Внизу раздавалось хриплое дыхание. Пёс чуть не схватил Питера за лапу, и тот стал карабкаться всё выше и выше сквозь дождь и туман, пока лай и хрипение не затихли далеко внизу. Когда до него уже доносился лишь неясный шум машин, он посмел приостановиться, дрожа с головы до пяток, и понял, что висит на переплетении стальных полос. Не видя ни неба, ни земли, он отчаянно вцепился в эти полосы всеми четырьмя лапами. Глава 15. В облаках. Где-то внизу пробило 6. Но Питер не знал, утро это или ещё вечер. От страха и от усталости он совсем отупел и понимал одно: надо висеть сколько можешь. Наконец он услышал сквозь смугу слабый голосок, который охал и мяукал чуть снизу. "Дженни, Дженни!" закричал Питер. "Где ты? Что с тобой?" "Питер!" откликнулась она. "Какое счастье!" Я так боялась, что тебя поймали. Ты не ранен? Нет, отвечал он. Да где же ты? И где я сам? Как мне к тебе пролезть? Дженни ответила не сразу. Не шевелись, сказала она наконец. Мы на башне под висновым моста. На башне, повторил Питер. Как интересно. Питер, теперь её голос стал жалобным. Прости меня, если можешь. Я не подумала. У нас у кошек это бывает. Понимаешь? Меня разволновала эта дура. Кстати, ни с какой она не смальта, это порода так называется, мальтийская кошка. И тебя она обидела? Если б не это, я бы раньше почуял псов, и мы бы просто убежали. Питер, я так виновата перед тобой. Ах, Боже мой, Боже мой. Я принесла тебе столько бед. Питер не понял толком, что она имеет в виду, а она замолчала, и он не посмел спрашивать. Так он и висел, пока туман не рассеялся. Тогда он увидел светлое небо и разобрался, где он, где Дженни действительно. Оба они были на самом верху. Дженни чуть-чуть пониже, чем он, и на соседней параллельной башне. Под ними, словно карта, лежал город перерезанные ленты реки. И питер подумал, что именно так видит глаз гоптицы. К востоку, словно изумруд, зеленел большой парк, а на западе река становилась шире, и в доках виднелся нелепый и милый силуэт графини Гринок. На севере голубели озёра. Как ни странно, голова от высоты не кружилась, и даже страшно не было, пока ты не шевелишься. Дженни, крикнул Питер. Мне тут хорошо, но пора бы и слезть. Собак давно нет. Лезь первая, а я попробую за тобой. Она опять ответила не сразу, и теперь он видел, с каким отчаянием она смотрит на него. "Питер", сказала она наконец. "Прости меня. Я слезть не могу. Так бывает с кошками. Вверх мы влезем, а слезть" Не можем, боимся. Даже с дерева или со столба, хотя там как тями впиваешься, но тут одна сталь. Ты не беспокойся обо мне. Лесь один. Если бы я и мог, сказал Питер, я бы тебя не бросил, но я не могу. Что с нами будет? Будем висеть, пока не умрём, проговорила Дженни. или не упадём. Питер понял, что теперь должен утешать он. "Ничего", сказал он. "Сейчас мы живы, и мы с тобой вместе, а что нам ещё нужно?" Награда ему было слабое мурлыканье. "Спасибо, Питер", сказала Дженни. "И вообще", продолжал он, "раньше или позже нас заметят и спасут". То люди горько спросила Дженни: "Если бы ты их знал, как я?" "Я их знаю", сказал он. "Давай-ка покричу, чтобы нас скорее заметили". Он истошно замяукал и мяукал долго. А Дженни, ни во что не веря, порой вторила ему, но время шло и доказывало её правоту. Город проснулся. По улицам бежали машины, По мосту шли пешеходы, шли они и по набережным, и по близним улицам, но никто не взглянул вверх на башню до самой ночи. Всю ночь Питер утешал Дженни. К утру оба заметно ослабели. Голос у них пропал, и Питер погрузился в какое-то забытье. Быть может, он спал, не разжимая лап, потому что и крики, и колокольный звон И шум каких-то машин услышал внезапно. Открыв глаза, он увидел множество людей у самого въезда на мост. Люди эти кишели как муравьи, и среди них сверкала медь и сталь автомобилей, грузовиков и пожарных машин. "Дженни, дженни", закричал Питер. "Погляди вниз, смотри, что творится. Наверное, машины столкнулись". проговорила она. Однако тёмную толпу усеивали белые пятна лиц. Люди глядели вверх. Полицейские расчищали место и ставили лестницы. Что-то зашумело совсем рядом, прямо на кошек вылетел самолётик и покружил около них, а какой-то человек, высунувшись из окошка, чуть не тыкал в них странной коробочкой. Дженни слабо вскрикнула: "Ой, что это?" Фотографирую для газет, ответил Питер. Боже мой, сказала Дженни. А я так плохо выгляжу, и с трудом удерживаясь на весу, попыталась улыбнуться. Тем временем оказалось, что башня аварийных машин до Питера и Дженни не достают. Пожарные выдвинули самую высокую лестницу, и на неё полезли два пожарника. Медные каски и пряжки сверкали на солнце. Красив был и коробкавшийся с ними красномордый полисмен в синей форме. Питер вообще себя не помнил от восторга. Правда, полисмены-пожарники окончили путь ярдов на 20 ниже, чем нужно, и Дженни снова впала в отчаяние, но Питер заверил её, что этим дело не кончится. И впрямь На башне полезли два верхолаза в полном снаряжении. Толпа ободряла их криками, гадая при этом, кто придёт первым. Давай, Чарли! Том впереди! Эй, Томас, не сдавайся! Сейчас Чарли его схватит! Браво, Том! Ура, Чарли! Молодцы! Ах, господи, господи, прочитала Дженни. Ничего не могу поделать. будут царапаться. Нервы, понимаешь. Тут ещё этот самолёт. Томас, держась на ремне, протянул к ней руки, оторвал её от носиста и ловко кинул в мешок. Питер крикнул ей: "Держись!" Но в это время Чарли уже кидал в мешок его самого. В мешке было плохо, спускаться страшно. Но Питер беспокоился за Дженни. и перевёл дух лишь тогда, когда услышал радостные крики. Том и Чарли вытащили кошек за шкирку. Полисмены и пожарники окружили их. Мужчины широко улыбались, женщины умилялись вовсю. Налетели фотографы, но Дженни была по-прежнему печальна. Том отвечал репортёрам: "Да ничего, только когти выпустила, а Чарли? Ну, чего там, ерунда". Приключение подходило к концу. Пожарные убрали лестницу, и все машины громыхая отправились по своим делам. Том и Чарли кончили позировать, выпустили кошек и уехали куда-то на своей машине. Толпа таяла. Кое-кто гладил на ходу Питера или Джейн, бросая: "Ну как? Полегче стало?" Но никто не догадался покормить их. Когда мимо них уже проходили те, кто ничего не знал о случившемся, Дженни тяжело вздохнула. Питер удивлённо посмотрел на неё. Что с тобой? спросил он. Разве ты не рада? Мне очень плохо, ответила она. Господи, что я натворила? Питер поцелкнул её так, чтобы касаться её боком. Почему ты грустишь последнее время, спросил он. Дженни нервно лизнула себя раза два и прижалась к Питеру. Я бы рассказала, промолвила она. Только мне стыдно, а сейчас после всего я просто места себе не нахожу. Ты не рассердишься? Пообещай мне. Обещаю, сказал Питер. Питер, сказала она. Я хочу вернуться к мистеру Гримзу, и горько заплакала, уткнувшись в его меховой бок. Глава 16. Как страдала Дженни. Питер ушам своим не поверил. "Дженни!" воскликнул он. "Неужели это правда? Мы поедем к мистеру Гримзу. Ой, как хорошо!" Дженни перестала плакать. Ец стыда ещё больше загорелась мордочкой в мех. "Питер", проговорила она. "Неужели ты не сердишься?" "Конечно, нет", ответил он. "Мне очень нравится мистер Гримс, а главное, ему без нас так плохо". "Не надо", перебила его Дженни. "Не говори. Мне стыдно. Я всё это время ужасно мучилась. Старики самые одинокие существа на свете". Никогда не забуду, как он стоял в дверях и звал нас и просил: "Чего же ты злилась на меня?" удивился Питер. "Я знала, что ты прав", ответила Дженни. "Я поступила тогда плохо, жестоко, непокашачи, а ты был добрый и хотел сделать как лучше. Вот я и злилась. Потому я и в глаз госбежала. Я думала, ты отвлечёшься, забудешь. Да что там? Я сама надеялась забыть. Она ещё глубже зарыла смех и тихо продолжала. И не могла. Столько раз я твердила себе, что просто мщу людям. Но ты не поверил, что Бетти нарочно бросила меня. И мне всё чаще кажется, что так оно и есть, что она потом за мной приходила. И плакала обо мне. Дженни вынырнула из меха, перевела дыхание и лизнула себе бок. Когда я упала в воду, продолжала она: "Я решила, что это мне за грехи. Когда ты бросился меня спасать, я страшно испугалась за тебя, и больше я ничего не помню. Но когда я очнулась, и ты меня лизал, и я всё узнала". Я решила вернуться к мистеру Гримзу, чтобы ему стало хорошо. Только мне было очень стыдно перед тобой. Я не решалась тебе сказать. А когда мы застряли наверху, я дала себе слово: останемся живы, скажу всё. Люди говорят, у нас у кошек 9 жизней. Какая чепуха. Спасёшься раз спасёшься два, а когда-нибудь и не спасёшься. Если бы мы могли добраться до Лондона. Да мы можем, вскричал Питер. Бежим. Куда? спросила Дженни. На корабль, я его видел оттуда сверху. Сегодня утром из трубы валил дым. Как тогда в Лондоне? Он вот-вот отчалит, бежим скорей. Дженни глубоко вздохнула от радости. Как хорошо, когда с тобой мужчина, сказала она. Бежим. И они побежали, не покашачь, не перебежками, а впрямую понеслись вскачь и подоспели к самому отплытию. Корабль, собственно, уже отчалил, но они взбежали по сходням, миховыми птицами перелетели с разгона несколько ярдов и опустились прямо на грудь судовому плотнику. Вот это да, закричал он, падая навзничь. Вернулись. Да, они вернулись на свой нелепый, грязный, дорогой корабль как к себе домой. Всё шло по прежнему. На мостике стоял второй помощник. Команда под началом Энгуса трудилась, кто во что горазд, и хотя каждый делал не то, что нужно, корабль, испуская клубы дыма кое-как, двигался вниз по реке в открытое море. Питер и Дженни кинулись к камбузу. Кок, очень обрадовался им, тут же налил молока, отрезал баранины, приговаривая: "Успели? Заголодали? А где билеты? Крыски и мышки?" И кормил их и кормил, а потом бросил им кость, в которую они вгрызлись с разных сторон, потому что давно не ели вдоволь. До самого Лондона они только и делали, что ели и спали. работы почти не было. Кое-кто из уцелевших мышей рассказал в Глазга, какой террор царил на корабле, и собратья их решили воздержаться от плавания в столицу. Когда Графиня вошла в лондонские доки, кошки кинулись на берег. Они подождали немного, спрятавшись, чтобы их никто не нашёл, а потом, дрожа от нетерпения, отыскали дорожку которые бежали в своё время от одинокой, пропахшей цветами лочушки мистера Гримза.